Глава третья. Дух багряных топей. Опа! Что это тут у нас? Ратибор, практически бесшумно шагавший по следу скакуна зелима, хорошо различимому на становившейся все более болотистой почве, прошел напрямки всего ничего, когда заприметил рядом с оттисками копыт весьма занимательный отпечаток, коню явно не принадлежавший. Впрочем, как и любой другой живности, известной ржебородому витязю, Дюжий ратник напряженно огляделся. Никого. Тихий шелест листьев на ветру, прерывистая песень пересмешника, доразмеренная кваканье лягушек на находящихся уже совсем рядом топях. Вроде бы ничего необычного. Ратибор присел на одно колено и дотошно осмотрел найденный след. Он был трехпалым, чем-то отдаленно похожим на отпечатки от птичьих лапок. Размерчики его вот только сильно впечатляли. В ширину хоть и довольно узкий, зато в длину — ого-го! Раза в два минимум, больше ступни самого огнегривого воина. Как-то иностранном оттиске не имелось. Кстати, все забываю у тебя поинтересоваться, Мирка. Помнишь, ты рассказывал, да и Белогор вещал об этом пару раз. Как много лет тому назад вы с отцом наткнулись в наших угодьях на странные отпечатки, неведомо кому принадлежавшие. Что сейчас скажешь? — Это кто-то из ютунцев к нам забрел тогда? — Не, Ратибор. Те следы совсем другие были. Без когтей и трехпалые. Ну, тоже здоровые. Запамятовал, что ли? Я ведь подробно их описывал. Правда, ты был малость под медовухой? — Ну да, точно. Старость не радость. Кому же они тогда принадлежали, коль не здешним лохматулем? — Понятия не имею. И надеюсь, честно говоря, что мы этого никогда и не узнаем. Ратибор мгновенно всплыл в памяти тот давнишний разговор с боевым товарищем в забытых пустошах. Сомнений не было. Мирослав вещал точно о таких же оттисках, один из которых сейчас мозолил глаза дюжему Муратнику. — Похоже, дружище, очень скоро я выясню, кому же принадлежат данные необычные ходулинки, — прошелестел про себя рыжий медведь. Ратибор поднялся и, крадучись, легонько двинулся по следу, ведущему в самое сердце багряных топей Меч, уверенно впившись потертой рукоятью в загрубелую ладонь могучего исполина, с легким шуршанием тут же выскользнул из ножен. «На шлепке есть, уже хорошо!» С недоброй усмешкой проворчал себе под нос Ротибор, быстро наткнувшись на другой, схожий отпечаток. «Значит, как я и предполагал, это никакой не дух». а вполне себе телесная, неведомая нам ранее тварь непонятного происхождения, которую можно пощупать в острым булатом, то бишь разделать на отбивные, что не может не радовать. Интуиция, никогда ранее не подводившая молодого богатыря, бешено забилась в груди, а кипойманная сетью дикая пташка, истошным клёкотом предупреждая Ратибора о нешуточной опасности». Ржеволосый воин замер на самом краю лесного болота, скользь про себя отметив, какая вдруг тишина воцарилась в округе. Песни птиц, пересвист цикад, кваками лягух как-то резко зачахли. Даже шум ветра и тот, казалось, куда-то пропал. А вот почему данную топь прозвали «багряной», было ясно с первого взгляда. Невесомая, кровавого цвета дымка висела над непроходимой трясиной. Похож туман этот румяный на пальцу одиковинного розового лотоса, что в изобилии покрывает здешнюю торчанку. Ратибор задумчиво посмотрел на ближайший малиновый цветок, а после, внимательно, насколько это представлялось возможным, вгляделся в мутную глубь Забуна. Аль может, как раз от местного торфа столь необычные испарения и витают в воздухе? Но чудно правослова. Матушка природа умеет удивить. В этот миг, прямо перед бережком, на котором стоял могучий берсерк, салатово-красноватый ковер из лотосовой ряски, покрывавший болотца, раздвинулся. И с легким всплеском из водоема медленно принялось подниматься, как бы разгибаясь из скрученной в три погибели позы, совершенное жутчайшее создание. Один вид, коее способен вселить дикий ужас в сердца подавляющего большинства людей. Практически выпрямившееся страшное существо — Оказалось очень высоким, под четыре метра ростом, не меньше, и сильно походила оно внезапно ожившее коренастое деревце неизвестной богатырю породы. Голова болотного чудища, да нельзя напоминала дубовый пенек, украшенный терновым венцом на макушке. Вместо лба шишковатый нарост. Чуть ниже располагались покрытые густым бурым мхом надбровные зигзагообразные дуги. Под ними два низкопосаженных глазища щелочки — с изумрудно-каштановым отливом. Нос представлял собой раздвоенный подсохший сучок. Заместо рта с темным провалом небольшое округлое дупло. Уши — две веточки с зелеными листиками овальной формы на их концах, забавно топырящиеся в разные стороны. Туловище продолговатое, плотного строения, покрыто белесым лишаем, древесными грибами и узловатыми смолистыми отростками. Милость уставшего весь свой гигантский рост чудовища, находившегося по колену в трясине, по две трехпалых руки и явно таких же полых ноги, да что-то наподобие длинного заострённого на конце хвоста, который по всей видимости служил болотному жителю как дополнительной опорой при передвижении, так и оружием, а при необходимости лишней лапой. Проще говоря, пятой конечностью. а вот верхний или нижний, похоже, зависела от ситуации. «Вот и она!» — пораженно выдохнул Ратибор, с поистине ребяческим любопытством, уставившись на выросшего напротив древовидного великана. Дюжий Ратник сразу, на интуитивном уровне, признал об объявшемся напротив духе багряных топи легендарного хозяина Чищоп, о коем сложено столько былин и сказаний. «Да и это никак, сам ли шаг собственной персоной?» Неудивительно, что зелим на пару с конем так обтрухались да помчались прочь. Но леший, Артибор совершенно верно опознал властелина пуще явно не был настроен на миролюбивый разговор с незваным гостем. Молнией, метнувшейся из левой руки лесу на гибкий плющ, чем-то похожий на лиану, крепким арканом обвил правую ногу рыжего воина и легко поднял того в воздух. Впрочем, тут же с ветерком мелькнул добрый булат. Спора перерубающий упругий отросток. Поначалу чуть отвлекшийся на созерцание страшил Русич, затем проявил отменную реакцию, ловко перерезая стопавший его пластичный стебель, который, похоже, приходился обозначившемуся в противовес былинному созданию одним из его трех пальцев на левой лапище. Покровитель болота обиженно засопел. В тот же миг второй изгибистый въенок обхватил торс Ратибора, опутав тому пятерни, Молодой богатырь напрягся, повел могучими плечами и с громким треском разорвал сковавшие его древесные оковы. На бесстрастном лике Лешева отобразилось нечто, весьма похожее на удивление. Очевидно, столь сильного человека, духу багряных топей встречать еще в своей очень долгой жизни не доводилось. Но замешательство хозяина пущи было кратким. Вот в дело пошел толстый, сплетенный из дубовидного корневища хвост. Его в острый конец Тремглав полетел к физиономии рыжебородого витязя, явно метя тому в левый глаз. До цели осталось с два вершка, и коварный удар абсолютно точно прошел бы через прусича насквозь, если бы его правая длань мгновением ранее не взмыла вверх, да не перехватила опасный корешок у самого лица. Достаточно, боровичок. Тем часом про себя на инстинкте рыкнул рытибор отбрасывая от скулы хвост, отступая на шаг и опуская клинок. На мыслительный разговор он перешел совершенно интуитивно. «Не нужны мне твои лакомые угодья. Оставь енту прекрасную трясину себе. Я отутова мимоходом топаю». Леший, из трех палых ручищ уж было полезали шесть новых отростков по одному из каждого пальца, замер на месте, не мигающим взором изучающий, осматривая стоящего напротив воина. Хвост у лесуна выгнулся дугой. Поза чудища чем-то напоминала собой вставшего на задние лапы скорпиона. Правда, листовидный наконечник жала завис не над спиной, а над головой у на местных волос. От тебя, человечище, пахнет повелителем снегов, то бишь етуном. Наконец раздался в мозгу Ратибора скрипучий бас. — Кто он тебе? — Снежок-то, или Кулшудази, как он сам себя называет. Молодой богатырь не терял бдительности, стараясь подмечать любое шевеление маячившего супротив загадочного существа. — Скажем так, старый знакомец. — Не называя а называл, — поправил хозяин леса Рокебора. — Ибо вижу я во тьме, как наяву. Нет больше с нами на этом свете юного Турса. Огромная серая обезьяна с черной земли прервала его жизненный путь. — Это он... — Полшудази растормошил в тебе скрытую способность вещать на языке древних? — Нет. — Чуть помедлив, смурно пробормотал дюжиратник, у которого неприятно кольнула под сердцем отвратная новость о гибели косматого любителя гадить в емелькины сапоги. Его батька — лавар, Могучий вождь был. Знавал его, пересекались как-то. Дух багряных топий слегка покачивался из стороны в сторону, чем-то напоминая собой маятник. Должно быть, у Снежного владыки имелась весомая причина пробудить в луковке человека возможность глаголить по-нашему. — Так и есть, — согласно кивнул в ответ ратибор Ты говоришь правду. Ложь я заверстучую, — после минутной паузы продолжил было замолчавший Лесун. Что ж, в таком случае иди с миром, огневолосый муж. Знакомый Снежных великанов не враг мне. С этими словами Леша развернулся и побрел прочь, вглубь болота, постепенно скрываясь в зыбучей трясине. — С миром уйти не получится! — мысленно буркнул в мощную древовидную спину лесовика Рыжебородый Витязь. — За мной погоня, и скоро она будет здесь. — Пусть приходят, ежели осмирятся. Властелин Багряных Топий не остановил шаг, с головой погружаясь в болотную ряску. Разговор явно был окончен. Эх, досадно, что столь мало пообщались. Но интересно, и почему их лешаками зовут? Протибор, проводив взглядом скрывшегося в мутной пучине хозяина здешних угодий, убрал меч в ножны, несколько секунд еще постоял на месте, любознательно рассматривая образовавшиеся на водной глади легкие круги, а затем с немалым сожалением развернулся и потопал в обратном направлении, откуда пришел. По мне, так вылитый водяной. А может, они с лешими сводные братья, а родные? Мде в репах кашка образовалась знатная. Мы перестали их различать, подмечать присутствие, да и вообще верить в эти удивительные творения природы матушки, в ихнее существование Мде, жаль, Емельян не видел гентова-дубоголового боровика. Очень даже любопытно, чтобы он прокурлыкал по случаю сего знакомства. Эх, Емелька, Емелька! Протебор стремительно отопающий назад, на устлунную тушками собак до Аскера в поляну, попутно наконец-то досконально ощупал пояс зелима, который вместе с палашом забрал у тысячника шалмахов в ложе ямы, где он в и приголубил лбом вряжку На ремне, помимо ножен, явно болталось еще что-то увесистое, И рыжий медведь быстро обнаружил, что именно. Почти под завязку, набитые золотыми дукатами, объемный кашель добро оттягивал одну из поясных петлиц. — Хм, а ведь золотишко вполне может мне сейчас сгодиться. Ратибор подкинул тяжелый кисет в воздухе. — Есть идея. Правда, Святослав бы меня за нее загрыз. На пару со своим племешом. Могучий витязь свернулся на поляну, усыпанную телами убитых им шалмахов и балкадавов. Бесхозные лошади ослямов, видимо, почуяв присутствие лешего, дружным табуном чуть ранее умчались прочь, как прискакали, что было ясно из оставленных ими следов копыт. Ратибор шустрой кунице пробежался по туловищам павших бойцов, споро срезая с их поясов различной степени тяжести мешочки с монетами самого разного достоинства. имелось в закромах ослямских воителей как злато, так и серебро с медью. Сорвав с одного из мертвецов заляпанную кровью тунику, молодой богатырь сварил на нее найденное добро, связал тогу простым узелком, затем перекинул онную через правое плечо и направился с получившейся незатейливой севалкой раскидывать монеты по окрестности, а те зерно при посеве. «Удись, рыбка, крупная да жирная!» Можно было бы, конечно, с тем богатством рвануть через здешние дебри в сторону Дакии, с длинным пушистым хвостом в виде арабы-аскеров. Да только енто мне не по душе сильно сигать прочь от своры шоколят. Нашли, йог-макарек, мальчонку-бегунка. Я уже давно вышел из детского возраста. Да и спину Али за творожином показывать не приучен. Сварливо пробурчал себе под нос Рокебор, разбрасывая монеты по лесу. — Нет, но князя бы точно не дух какой скрутил, коль увидел бы подобное. И Емелья так вообще наверняка слег бы с хворью тяжкой на седмицу-другую. Аль с расстройством на нужники притулился на месячишко. А вот Яромир с Миркой наверняка бы одобрили мою задумку. Рыжебородый Витязь, быстро расшвырявший ценные кругляши по окрестным буреломам до да полянкам, под конец своих похождений очень кстати наткнулся набежавший сквозь лесную гущу родничок. Присев на одно колено, Ратибор принялся ладонями жадно черпать и пить прохладную, кристально чистую водицу, пока не утолил мучившую его жажду. Затем молодой богатырь умылся, довольно пофыркивая, и пробормотал. «Эх, год уж прошел, даже больше! А все вспоминаем братушек, да вспоминаю, как будто вчера их потерял». «Ну ничего!» Скорости я навещу наших ворогов, и в лапах у меня будет знатная мухобойка. Синяя очередь уже воротника недобро сверкнули. Я свободен, так что держитесь, тварюги».